Александр Матюхин. Сутки через двое. Я властитель троллейбусного маршрута номер 76. Никто не проедет зайцем, за ни одна старушка не устроит скандал, ни один мошенник не вытащит кошелек из кармана зазевавшегося простака. Только не в мою смену. Пассажиры у меня в руках. «Граждане!» — говорю хорошо поставленным голосом. «Передаем за проезд, не лянемся!» «Женщина зашла в заднюю дверь, я же вас вижу! Не прячьтесь, красавица!» Приятно, когда люди поворачиваются на мой зов и протягивают карточки, монетки или мятые купюры. Никто не уйдет обиженным. Я прокладываю маршрут от носа салона до хвоста, как ледокол, раздвигаю локтями строптивые льдины. Человеческие тела расступаются, а я собираю за проезд, выхватывая взглядом незнакомые лица — Отрываю билетики, прислоняю валидатор к карточкам. Движения механические, отточенные за двадцать пять лет стажа. «Мужчина!» — говорю. «Поменьше не найдется?» «Ну, имейте совесть! Пихать пятитысячную пожилому человеку!» Салон смеется. «В мою смену все всегда смеются до поры до времени. Люблю их всех!» пассажиров, молодых и старых, дерзких и молчаливых, контркультурных, серых, разных. Любовь моя такая же, до поры до времени. Но с самого начала маршрута, когда троллейбус выезжает из депо в 5:09 утра, я наполнен любовью. Кондиционеров нет, открыты окна, горячий летний ветер гуляет, высушивая пот на затылках. забираясь под юбки и в рукава рубашек. Сразу за колхозным рынком народ редеет. Я присаживаюсь на место кондуктора и быстро свожу таблицы в тетради смены. Хочется курить. Иногда позволяю себе подымить на переезде, пока ждем проезжающую электричку. Но до переезда еще двадцать минут езды. «Вам на Садовой!» — говорю пожилой даме и улыбаюсь. «Это через две остановки, не пропустите!» Следующая за Садовой остановка университет. Там в последний раз видели живыми моих жену и дочь в далеком девяносто третьем. Они не дождались троллейбуса и поехали на попутки. Чуть дальше остановка Парк Победы. Место, где через четыре дня после пропажи нашли сгоревшие закопанные тела. Потом троллейбус заезжает в депо и продолжает путь, чтобы через пятнадцать минут проехать к кладбище, где покоится моя семья. А за кладбищем какая ирония! Через остановку растягивается забор с колючей проволокой. Местная тюрьма, в которой сидел Валентин Маркович Беседин. Двадцати трех лет на момент преступления. не женат задерживаемый многократно за мелкие нарушения закона. Убийца. У троллейбуса номер семьдесят шесть прекрасный маршрут. Он не позволяет забыть о трагедии. Подпитывает мою злость, оставляя ее острой, как бритва. Говорят... Если каждый день вспоминать один и тот же эпизод из своей жизни, то в конце концов он перестает быть реальным, начинает казаться выдумкой, станет зыбким и податливым на фантазии. Возможно, так и есть. Возможно, память подбрасывает мне ложные ощущения, а на самом деле 25 лет назад все было совсем не так. Но я вспоминаю вот что. Меня не пустили в морг. Худой врач с большим приплюснутым носом сбивчиво тараторил что-то о насильственной смерти, бензине и сжигании тел. Я уяснил, что жена и дочь настолько обезображены, что опознали их по зубам, а хоронить придется в закрытых гробах. Но я сломал врачу его приплюснутый нос и прошел дальше по коридору, где стены блестели из-за влажного кафеля. Я зашел в холодное помещение под тусклый свет желтых ламп, И увидел на операционной койке что-то, чего не смогу забыть никогда. Что-то, что несколько дней назад было моей семьей. Это начальная точка злости. Зарождение микровселенной, где правит зло. Я вспоминаю, как ушел в запой. Звон бутылок, распахнутые окна, мелкое пятно фонаря далеко внизу и мысль. Надо спрыгнуть, пролететь двенадцать этажей прямиком в объятие жены. Эта мысль не оставляет меня до сих пор, но она исказилась, стала неправильной. Еще помню холодное трезвое утро, когда больше не хотелось хлестать алкоголь. Я лежал в кровати, укрытый по пояс простыней, курил и пускал дым в потолок. За окном было тихо, серо, предрассветно. В тот момент я понял, что алкоголь выше память и отдалил ощущение трагедии, размягчил эмоции, которые я испытывал в первые дни. Так не должно было случиться. Выбрался из постели, оделся и вышел на улицу. Затопал к знакомому депо. Меня могли уволить за прогулы, но не уволили, все все понимали. Курил одну сигарету за другой. За мной увязалась долговязая тень, пробасила. «Мужик, дай прикурить!» И я распалил перед сколастым худым лицом зажигалку. Мне показалось, я точно помню, что у человека... Нет носа, нет кожи на щеках и над глазами. Он затянулся с сигареткой и сказал «Спасибо, друг, счастья тебе, здоровья удачи на всю жизнь». Наваждение пропало. На кепке у долговязыва желтела эмблема «Аддедас». Он пожал мне руку и растворился в тишине утренних улиц. Еще помню, что отлично знал маршрут 76-го. Все реперные точки, которые мне были нужны. Я хотел раздражать свою память каждый рабочий день, проезжая мимо университета, парка, кладбища, а немного позже тюрьмы. Это было необходимо, потому что как вообще по-другому? Кто-то сказал, что самые отвратительные воспоминания со временем становятся тусклее. Их обволакивает влажная субстанция под названием «грусть». Человек перестает злиться. Он будто достает старые черно-белые фотографии, стирает с них пыль, просматривает и укладывает аккуратно назад в альбом, который с годами будет открывать все реже и реже. Я решил, что не позволю потускнеть моей злости. Нужно было продержаться 17 лет и 9 месяцев с момента, когда приговор Валентину Беседину вступит в законную силу. Недолгий срок по сравнению с вечностью. да лето бросается в окна ярким солнцем духотой густыми брызгами зелени я в футболке и оранжевой жилетке говорю уступите место беременной молодежь и еще, кто просил на яхтенной троллибус гремит по упругим рельсам сорок сидячих мест заняты люди толпятся в проходах потеют толкают друг друга Прячутся в телефонах и наушниках, глазеют на улицу, бурлят разговоры, шелестят газеты, кто-то громко, яростно радуется в телефонную трубку. «Родила? Сколько? Вес? Рост? Ну?» Шипят открывающиеся двери. Человеческая волна растекается по остановке, а другая волна затекает в салон. Это новые запахи, новые лица, новые жизни. Я оглядываю их с неизменной улыбкой. Совсем скоро заходить почти никто не будет. Люди будто неосознанно чувствуют, что лучше подождать другой троллейбус. «Граждане! Передаем за проезд, не стесняемся! У кого карточки, прислоняем! Проходите в середину салона, не толпитесь у дверей, мешаете другим! Следующая остановка!» Университет. Пластиковый козырек, старые деревянные скамейки, вечно полные урны. Несколько киосков прижимаются с двух сторон. За остановкой офисные здания, узкие улочки, редкие фонари. В девяносто третьем тут стоял бетонный строительный забор. Я смотрю на остановку и вижу жену с дочкой. Они прождали троллейбус сорок минут. Стемнело и лил дождь. Не самые комфортные условия. Я вижу старенькие «Жигули» Валентина беседина который со скрипом останавливаются у козырька. Беседин предложил подбросить мою жену и дочь до нужного места, улыбающийся, милый парень. Троллейбус трогается с места, а я чувствую, как за левым глазом, внутри головы, зарождается привычная тяжелая боль. Злость, родимая. А я ведь успел соскучиться по ней за два выходных дня. Радуюсь. «Бутылочку за собой уберите, молодой человек!» Бреду среди людей, давно привыкнув к шатающемуся ритму движущегося троллейбуса. Все еще улыбаюсь, но уже скорее по привычке. Боль усиливается вместе с отрезвляющими воспоминаниями. Моргаю, накапливая злость. Замечаю за окном светящуюся вывеску супермаркета. Пятерочка. Маршрут моей злости начинается. На остановках никто не входит. Тут вообще немноголюдно. Некоторые пассажиры вздрагивают в момент торможения троллейбуса, будто какая-то невидимая сила выдергивает их на поверхность реальности, оглядываются, смотрят в окно, хмурятся, потом выпрыгивают сквозь распахнутые двери в последний момент. Что-то тащит их на улицу, не дает доехать до нужной остановки. Многие забывают вещи. Я собираю их, отношу домой, аккуратно складываю, никогда не использую и знаю, что никто за ними не придет». проезжая мимо огромного билборда с подсветкой. С плаката улыбаются мальчик и девочка. Их улыбки натянуты и злые. Я чувствую исходящую опасность. Надпись гласит «А вы знаете, где сейчас ваши родители?» Боль переползает на виски. К носу, будто я подхватил острый гайморит. Болит скула. Пучки боли сконцентрировались на переносице и бьют туда безжалостно. Я продолжаю злиться сильнее, сильнее. Кому выходить? Бормочу, зная, что добровольно никто не выйдет. Сейчас будет... Парк Победы. Валентин Беседин грабил пассажиров. Выискивал заблудившихся или зазевавшихся прохожих. Предлагал подбросить на машине до нужного места. У Беседина было природное обаяние. Он очаровательно улыбался и всегда находил располагающие слова. Из него мог бы получиться отличный политик. Моя жена села на переднее сиденье, а дочку посадила на заднее. Валентин завез их в неприметный переулок и потребовал денег. Никто не знает, что произошло дальше, какие бесы одолели воришку, но через какое-то время он зарезал мою жену, а следом зарезал и дочь. Пытаясь избавиться от тел, беседе наблил их бензином и попытался сжечь, а потом собрал останки в мешки, отвез в Парк Победы и закопал в роще неподалеку от Лебединого озера. Там есть глухой, нелюдимый уголок, густо заросший кустарником, прибежище наркоманов и бомжей. «Осторожно! Двери закрываются!» У меня болят зубы. Пассажиры молчат, уткнулись в телефоны, книги, газеты. Никто не смотрит на улицу. потому что на улице что-то неуловимо изменилось. Машин стало меньше, люди на тротуарах поредели, а те, кого видно, похожи на тени, бесцельно бредущие в никуда. Дома стали как будто выше, уперлись крышами в пунцовое небо. Вывески на магазинах крикливые, яркие, магазин женской одежды, хлеб и булка, кофе с собой — У светофоров на перекрестках нет желтого сигнала. Красный подмигнул два раза, мгновенно переключается на зеленый. Остановка — кладбище. Некоторые несчастные выходят. Мне не жалко. Им не надо на эту остановку. Но ноги сами выносят. Конец пути я знаю. Пальцы водителя троллейбуса Валерки Тихонова белеют от напряжения. Валерка ничего не вспомнит через полчаса. Он будет жаловаться на жару, дешевую рабочую жилетку, будет втихаря курить, пока никто не видит, и раз десять выскочит купить кофе в пластиковом стаканчике на остановках. Но не вспомнит, как похолодел ветер, как со стороны кладбища прилетели едва уловимые запахи гнили, разложения, смерти. Я смотрю на черный забор и вижу только макушки тополей, а вокруг макушек взволнованное вранье. «На кладбище должен лежать Валентин Маркович Беседин, а не моя жена и дочь. Несправедливо это. Неправильно. Троллейбус строгается с места, боль усиливается, теперь у меня болит вообще все лицо. Под кожу будто влили ботокс. Каждый зубной нерв яростно пульсирует. Злость, колючая штука, она раздражает. Но мне нужно накопить ее». Иду между застывших пассажиров, злюсь, бормочу привычное «Раступитесь, дайте пройти! Оплачиваем, кто еще не оплатил! Это место кондуктора, уступите!» За окнами никого нет. Улицы пусты, дороги пусты. Жара наваливается нещадно, усиливает боль. Вспоминаю, что не проронил на похоронах ни слезинки. Слезы пришли через несколько дней, когда поймали Валентина Беседина. И он сбивчиво рассказывал что-то про наваждение, внезапную ярость, про то, что не хотел оставлять свидетелей, нес чушь, в которую и сам-то не верил. Остановка — Северный проспект. Из окон виден тюремный забор и часть кирпичного здания. Много колючей проволоки, запрещающие знаки, узкие запотевшие окна. Из полосатой трубы ползет вертикально вверх черный дым. Я приходил сюда много лет, два-три раза в неделю. Сидел на остановке, разглядывая ворота. Ждал, когда оттуда выйдет Беседин. Хотя знал про его срок. Знал, что ждать придется долго. Но если хотите, это еще одна форма подпитки воспоминаний. Форма управления злостью. Двери открываются. Я моргаю, и боль будто прокалывает сознание иглой. Злость, пузырясь, вытекает через глаза, ноздри и рот. На остановке Северный проспект кто-то заходит в переднюю дверь, оборачиваясь, уже зная, кого увижу. Он широко улыбается, трет ладони, осматривает салон. На кепке выцвевшая эмблема «Адидас». «Как же я рад вас всех видеть!» Пассажиры, встрепенувшись, выходят из оцепенения. Головы поворачиваются к вошедшему. «Граждане!» — говорю, испытывая садистскую радость. «На маршруте работает контролер! Подготовьте билетики и проездные документы!» Валентин Маркович Беседин был освобожден через семнадцать лет в 2010 году. Ему на тот момент исполнилось сорок, он полностью раскаялся, осознал и исправился. Выйдя из тюрьмы, он сразу же отправился домой, где его ждал пожилой отец. Валентин сел на 76-й троллейбус, доехал до стадиона, пересел на 23-ю маршрутку, выехал за пределы города в поселок Широкий и через 15 минут был в районе старых хрущевских пятиэтажек, которые построили здесь одновременно с запуском сахарного завода. Завод давно не работал, поселок тихонько умирал, население было меньше двух тысяч человек. Валентин торопился домой, но заплутал среди заброшенных домиков. Свернул не туда и на старой развороченной дороге встретился со мной. Я долго не церемонился. Валентин, возможно, меня узнал. Когда я ударил его кухонным ножом в живот, он хрюкнул, выпучил глаза, ухватился руками за мою руку, но ничего уже сделать не мог. Валентин умирал минут пять. Я уложил его на обочине, ударил еще несколько раз для верности. Он сучил ногами и поскуливал. Потом замер, глядя в темноту за моей спиной. Я оттащил Валентина за руки, к пролеску. Там ждала вырытая не так давно яма. Забросал тело землей, уложил сверху ветки, вышел обратно на дорогу и закурил. Так повелось, что за смерть отвечают смертью. Якобы это смягчает душевную боль, заставляет злость убраться во своясье. Это не так. Я не испытал облегчения от убийства. Мне захотелось вернуться на любимый маршрут и проследовать по глубинам злости. Я хотел снова сесть на скамейке у тюрьмы и разглядывать забор в колючей проволоке. Я хотел снова выследить Валентина Беседина и воткнуть нож ему в живот. Мне нужна была новая порция. На выходе из поселка ко мне подошел человек. Хриплым голосом попросил закурить. Зажигалка высветила его худое лицо с острым носом. «Вижу. У тебя хорошо получается», — сказал человек. «Что?» «Выстраивать правильные маршруты в правильные места. Хочешь поработать?» Так я встретился с контроллером. Он просит называть его именно так. Исковеркано. «Контроллер». Как и все в этом отрезке мира, он слегка неправильный, ошибочный, странный. Грубо говоря, он вообще не человек. Я не знаю, что он такое. Контроллер одет в широкие брюки и белую пузырящуюся рубашку. Рукава закатаны до локтей. На голове кепка, слегка оттопыривающие уши. Больше всего контроллер напоминает паренька — Из фильмов пятидесятых годов он светловолосый, улыбающийся и оптимистично-энергичный. «Товарищи!» — говорит контроллер. «Предъявляем проездные билетики. Не жмемся, не стесняемся, не вредничаем зайцев. Я не люблю врагов народа тоже. Но ведь среди вас таких не водится, верно? Все хорошие, все милые, все мои родные друзья. Предъявляем, товарищи!» Люди в салоне оживляются Кто-то покашливает, кто-то тянется за кошельком. Троллейбус тормозит перед светофором. Контроллер достает ручной валидатор и начинает медленно продвигаться внутрь салона, проверяя билеты и проездные. К валидатору прислоняют все подряд, будто эта черная лапка может что-то считать с бумажного огрызка билета или пенсионного удостоверения. «Счастливый попался!» — подмигивает кому-то контроллер. «Надо обязательно съесть, иначе удачи не будет!» Я знаю, что происходит. Смотрю на людей, которые безразлично протягивают к валидатору удостоверения, студенческие, карточки, проездных. Для них это рутина. Кто-то не отрывается от экрана телефона, кто-то в это время смотрит в окно или не прерывает общение со знакомым. Но я-то замечаю изменения. Вижу проступающие морщинки, появляющиеся седые волоски, Вижу, как увеличились мешки под глазами, набрекли веки или кожа плотнее обтянула скулы. Контроллер забирает жизни. Мелкий воришка из параллельного мира, куда я случайно пробил маршрут, своей обостренной злостью, вернее, симбиозом памяти и злости. «Женщина, у вас бесподобный маникюр!» Он обаятелен, быстр, ловок. «Билетики сохраняем до конца поездки!» улыбчив и разговорчив. «Была у меня один раз ситуация. Безбилетник, значит, рванул в конец салона, запнулся и сломал себе челюсть. Обо что бы вы думали?» «Никогда не догадайтесь о детскую коляску!» Обычно он управляется за одну остановку, но иногда случаются накладки. Какая-то старушка внезапно начинает кричать. — Посмотрите, люди, это ж какая-то тварь, не человек вовсе. Разве вы не видите, нас куда-то занесло, это ад, форменный ад! Я вскакиваю с места кондуктора, высматривая кричащую. Троллейбус тормозит, и людская волна ухает, по инерции поддавшись вперед. — Господи, помоги! — вопит старушка, отчаянно крестясь. Она из тех, кто зорко смотрит по сторонам в поисках бесов. — Отче наш, сущий на небесах! На очень короткое мгновение мир за окном будто сдувает, обнажая реальность, в которую заехал троллейбус. Это разрыв между мирами, маршрут в преисподнюю. Контроллер тоже теряет свой облик. Я вижу окровавленное лицо без кожи и носа, с чистоколом кривых желтых зубов, с пузырящимися от жара глазами на выкате. Одежда на нем горит. Контроллер сдавленно смеется». «Да вы, женщина, сумасшедшая! Сейчас милицию позову!» Задние двери троллейбуса открываются, впуская запах серы и клочья черного смога. В салоне появляются люди в форме. На спинах написано милиция Они хватают старушку под локти и тащат к выходу. «Вы разве не видите?» — кричит старушка. «Это же черт тебя бес! Это же нечисть! Господи, Господи, помоги!» Никто ей не помогает, никто ничего не видит. Двери закрываются, троллейбус двигается дальше, разрывая морок. Остановка Гагаринский бульвар. Боль проходит, и я снова могу моргать. Коварная злость все еще сидит в голове. Я храню ее на ужин. Осматриваю пассажиров и садиски улыбаюсь. Радостно от того, что эти бесполезные люди вокруг лишились мгновений жизни. Потому что это несправедливо, когда моя семья уже мертва, а вы... Все тут вокруг. Нет. Наверное, в какой-то момент я сошел с ума. Контроллер, вернувшийся к своему человеческому облику уже в хвосте салона, торопливо водит валидатором среди оставшихся пассажиров, потом бежит ко мне, расталкивая людей локтями, не церемонится. «Держи!» — протягивает зеленую карточку проездного. «Твоя доля, как и всегда. Сегодня неплохой урожай!» как мог Сухо отвечаю я. Двери открываются, и за дверьми уже нормальный мир. Лето, запах цветов, пирожков с капустой. Контроллер подмигивает и растворяется среди людей на остановке. Теперь я увижу его через двое суток на следующей смене. «Я за кофе, быстро!» — чеканит Валерка с водительского сиденья. Как я и говорил, он ничего не помнит. «После смены еду домой». В трехкомнатную квартиру, которую мы получили с женой еще в восемьдесят девятом году. Это хорошая квартира в кирпичном доме. Такие уже не строят. Идеальная звукоизоляция, просторная кухня, два балкона. Здесь с легкостью можно было бы жить втроем. Или даже в пятером. Но после смерти жены и дочери живу только я. В квартире всегда негромко бубнит радио, чтобы меня не встречала тишина. «Не люблю тишину». Я неторопливо раздеваюсь, иду в ванную, под горячими струями дождя сбивается запах серы и гари. Появляется ощущение чистоты. Скромный ужин, макароны с сыром, две сосиски. Аппетита, как обычно, нет. Зато нарастает в душе приятное, болезненное чувство. Поев, я, как всегда, оттягиваю момент. Иду в гостиную, кормлю рыбок в аквариуме, смотрю телевизор... Часам к десяти вечера открываю первую бутылку пива и закуриваю первую сигарету. Потом захожу в бывшую детскую комнату и включаю свет. Злость подступает, и мне приятно ощущать ее. Приятно, будто от накопленной за день хорошей усталости. Комната плотно упакована звукоизоляционными материалами. В ход пошли пустые яичные коробки. Затем каркас из гипсокартона, шпатлевка и сверху обои. Никто ничего не слышит. В комнате нет мебели. Только старый матрас лежит у батареи. На матрасе Валентин Маркович Беседин. Сейчас он мертв и разлагается. Я вижу потемневшую кожу, пятна синяков, рассыпавшиеся по обнаженному телу. Вижу ножевые порезы с белыми от гноя краями, вылезающие седоватые волосы, вывалившийся язык. Матрас под беседином влажный и грязный. В комнате пахнет мочой и потом. Подхожу ближе, присаживаюсь перед беседином на корточке и вкладываю ему в руку зеленый квадратик проездного. «Держи!» Просыпайся. Это моя доля украденных жизней. Я волен распоряжаться ими, как захочу. А я хочу оживлять беседина сутки через двое. Первыми вздрагивают веки. Глаза под ними начинают метаться, как две испуганные птицы. Затем по телу беседина проходит дрожь. Он вытягивается в струнку, складывается, корчится и начинает стонать. Я выдергиваю его из прекрасного сна смерти обратно в болезненный мир жизни. Много лет назад, когда неведомый контроллер предложил подработку и объяснил правила игры, я думал о том, что нужно оживить жену и дочь. Это было первое и логичное решение. Я готов был смириться с тем, что краду жизни у других людей. Сделка с дьяволом, ничего личного. В конце концов, каждый решает, как ему существовать со своей совестью. Но было жгучее и яростное желание. Но контроллер тут же осадил. Он сказал, у людей не могут срастись части тела, не вырастут новые волосы или кожа. Ты не вернешь никого, кто давно умер и разложился. Идиотские правила игры. Они раззадорили еще больше. Валентин Беседин открывает глаза и, видя меня, начинает кричать. Он умоляет. — Хватит! Пожалуйста, прекрати! Прекрати это! Я молча улыбаюсь. Украденных жизней хватает на то, чтобы к беседину вернулись кое-какие ощущения. Его сердце начинает биться, легкие пытаются раскрыться, желудок переваривает сам себя, но главное — нервы отправляют импульсы по всему телу. Нервы нельзя обмануть. Они точно знают, что в данный момент нужно испытывать жесточайшую физическую боль. «Убей меня снова!» — кричит Беседин. — Пожалуйста! Пожалуйста! Говорят, некоторые ощущения притупляются от частого использования. Это неправда. Когда я каждый раз проезжаю по маршруту памяти, горечь от утраты не ослабевает. Когда Беседин оживает на влажном от крови матрасе, его боль такая же, как в первый раз. Возможно, она даже усугубляется разложением плоти. — Верни меня! «Верни! Хватит уже!» Он кричит, потом стонет, потом лопочет. Я наблюдаю за ожившим мертвецом и улыбаюсь. Мне нравится. Беседин не может встать. Его корчит от нестерпимой боли. Из ран на теле течет гнойная сукровица. Я достаю кухонный нож и неторопливо протираю его тряпкой. «О, я не люблю торопиться!» «Ты видел мою жену с дочерью?» — спрашиваю. «Как они?» «Замечательно!» — выдыхает Бесядин, не сводя глаз с лезвия ножа. «Просто прекрасно! У них все хорошо там! Дочь растет, я видел ее недавно, поступает в институт на искусствоведы. Жена у тебя тоже в порядке, купила недавно квартиру. Что там еще? На права сдала!» Он утверждает, что смерть — Это другой реалистичный сон. Там нет рая или ада, а есть иная реальность, немного отличимая от нашей. В той реальности тоже вперемешку живут плохие, и хорошие гении и злодеи. Там тоже не хватает денег на коммуналку, все недовольны властью, а человеческие судьбы разрушаются из-за трамвая, который задержался в депо. Сначала мне нравилось слушать его рассказы о моей жене и дочери. Я пытался передавать привет, пытался как-то повлиять на ту, другую их жизнь, но потом как-то понял, что все бесполезно. Мы навеки разделены нерушимой стеной смерти. Теперь Беседин мог лепетать что угодно, не догадываясь, что я раз за разом оживляю его с одной единственной целью — сбросить злость, которая растет во мне два выходных дня, наливается соками, будто перезревший плод». Я срезаю ножом лоскут кожу с его бедра. Чувствую подступающее облегчение. Говорю, следующая остановка — университет. Беседин кричит снова. Он будет кричать, пока сила жизни других людей не вернет его к смерти. У меня есть 20 минут, очень неторопливых 20 минут. Однажды контроллер, поймав меня в переулке и по обыкновению попросив прикурить, спросил, «Хочу ли я продолжать?» «Я готов нанять кого-нибудь другого», — сказал он, выпуская огненный дым ноздрями. «Ты хороший мужик, ответственный, но ты в своей злости скоро переплюнешь некоторых моих помощников, сгоришь и дело с концом. А мне нужен кондуктор, который четко и слаженно работает на маршруте. Маршрут не должен закрываться, понимаешь?» «В этом бизнесе замешаны влиятельные люди!» «Много у тебя таких маршрутов?» Контроллер усмехнулся. Он сказал, «Каждый раз, когда ты едешь в маршрутке, трамвае, троллейбусе или даже трясешься в поезде дальнего следования, прислушайся к своим ощущениям, если тебе не хочется выходить на своей остановке или, наоборот, ужасно хочется выскочить прямо сейчас, ни о чем не думая, это мой маршрут и мой мир. Имей в виду и не благодари». — Не переживай, — сказал я, подумав, — мне незачем сгорать. Наоборот, моя злость отлично подогревает. Ну, понимаешь, чтобы хорошо отдыхать после работы. Я не хочу ничего забывать. Он улыбнулся, поправил кепку с эмблемкой и похлопал меня по плечу. — Ну и отлично! Тогда послезавтра увидимся в час пик. Соберем много сладкого. остановка Парк Победы. Перехожу на второе бедро, выискивая подходящий участок среди синяков, ссадин, царапин и укусов. Срезаю лоскут кожи под вопли агонизирующего Валентина Марковича Беседина. Злость сочится сквозь поры. Когда-нибудь это закончится, но точно не на этом маршруте. «Едем дальше!»